Бюрократия. Бюрократ – это Бог, безжалостный карающий суровый, мелочный и капризный, поддерживающий национальное единство с помощью бюрократической волокиты. А разве кто-то в этом сомневается?